Письмо 269 Александре Львовне Толстой. 1910 год, апреля 15 -го, Ясная Поляна. «Хочется написать тебе, милый друг Саши, и не знаю, что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя мой грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас». Внутреннее мое состояние в последние дни, особенно в тот день, когда ты уезжала, была борьба с физическим желчным состоянием. Состояние это полезно, потому что дает большой материал для работы, но плохо тем, что мешает ясно мыслить и выражать свои мысли, а я привык к этому. Нынче первый день не лучше, но ничего кроме писем. Шоу. Еще об обществе мира. и Еще кое-кому не писал. Примечание первое, второе. Но занят книжечками, которые уже в сверстанном виде и меня радуют. Примечание третье. Нынче был и здесь Соломахин, тоже меня радующий своей серьезной религиозностью. «Зачем родятся и детьми, умирают? Зачем одни век в нужде и образованы, другие век в роскоши и безграмотные, и всякие кажущиеся неравенства? Все это могу объяснить». Но отчего одни люди, как Соломахин, весь горит, то есть вся жизнь его руководима религией, а другой, другая, как ложка, не может понять вкус той пищи, в которой купается. «Вчера ездил с Булгаковым, нынче с Душаном. Делир покоен, примечание четвертое. Погода чудная, фиалки, леньки душат меня, стоят теперь передо мной. Как-то у вас...» Что-то пишут, что там холода. Пиши ты или Варя каждый день. Примечание пятое. Страшно хочется, как давно не хотелось, кое-что, да ты знаешь, что безумие нашей жизни в образах высказать под заглавием нет в мире виноватых. И на эту мысль. Примечание шестое. Страшно хочется, но не начинал еще. Боюсь, что это ложный аппетит. Правда, очень развлекают по утрам. Хочу попробовать, но да это не важно. Прощай, сейчас только кончили обедать. И меня ждет у Душана в комнате проезжий поговорить. Иду к нему. Целую тебя и для краткости, милую Варю. Лев, примечание. Первое. Смотри письмо двести семьдесят третье. Второе. Письмо Джону Истгему, пригласившего Толстого присутствовать на митинге пацифистов в Лондоне или прислать несколько слов сочувствия. Толстой ответил, что говорить о мире и проповедовать его в нашем мире все равно, что говорить о трезвости и проповедовать ее в трактире или в винной лавке, существующих тем пьянством. Том 81, страница 229. Третье, сборник «Путь жизни», том 45. Четвертая Делир «Верховая лошадь Толстого», пятое. Варвара Феокритова, которая сопровождала Александру Львовну Толстую, уехавшую в Крым лечиться. И шестое. Повесть «Нет в мире виноватых» осталась незаконченной. Смотри том 14 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 705-я.